Глава 19. Профилактика. Тотальное насилие множится, и приобретает оно порой причудливые, а иногда совсем анекдотичные ипостаси. Весна. Шумная окраина Москвы. Вдали перед нами маячат два серых и унылых корпуса гостиницы. С минуту на минуту в ее номера должны прибыть абрики с товаром. Там, как в классических гангстерских боевиках, состоится эквивалентный обмен — Героины стволы на чемодан или на авоську денег Романтично, стильно, выгодно Московская милиция решила поучаствовать в этом празднике жизни Заявиться примерно так, как в анекдоте громилы явились на свадьбу Драку заказывали? Нет? Не волнует, уплочено Главное тут умело распределиться по местности Так, чтобы не засекли И вместе с тем надежно перекрыть все подходы Не прозевать вражескую разведку, а также машины с тонированными стеклами, в салоны которых лопаются от бройлерных тушь быков, обеспечивающих силовое прикрытие сделки. Их нужно брать резко, быстро, жестко. При настоятельной необходимости валить намертво без сантиментов. Поэтому и согнали сюда множество оперов, соборцев, а также два автобуса с ОМОНовцами. Должно хватить. Битый час, развалившись на заднем сидении оперативного «Жигуля», Пытаюсь сладить с изломанным ощущением текущего сквозь пальцы времени. Кто участвовал в подобных играх, знает, что время в ожидании начала операции струится как-то иначе. Оно находится под нервным пологом тягостного и всегда долгого, чаще субъективно долгого ожидания. Труба зовет, сердце стучит, праведная злость толкает в бой, а тут сиди и жди» и все пытаешься подтолкнуть реальность своими призывами. Ну пусть объявится наконец эта братва, быстрее, и вперед, в атаку, иначе весь адреналин в крови скиснет. Ждем уже битый час, а бандиты все не приходят и не приходят, и забронированный ими номер в гостинице пустует, и не видать, не слыхать ни быков в тонированных тачках, ни мимикрирующих их разведчиков. Активность противника на нуля. Или информация протекла, что бывает нередко. Преступный мир на подкуп ментов не скупится. Или планы Абриков изменились, или наша активность их насторожила. За рулем оперативного «Жигуленка» — боец московского СОБРа. Высокий, гибкий и стремительный в движениях и словах атлет. Из пассажиров, кроме меня, еще двое молодых и зеленых. «Только с милицейского вуза стажеров, решивших положить свою жизнь на алтарь служения московскому РОПу, сотрудников которого братва именует Шаболовскими. «Все в гражданской одежде. Стараемся не привлекать внимания, ведем наблюдение, ждем приказа в бой». Обнаглела братва! Откупаются ведь, суки!» — учит жизни молодых коллег матерый собровец. «Управы на них никакой, ничего не боятся. «И что делать с ними?» — интересуется стажер. «Добить да их надо больнее. Это дело полезное», — говорит собравец и погружается в сладкие воспоминания детства. О том, как рос в южном бандитском городе, как на своей шкуре познавал приемы и способы сосуществования со всякой шантропой и уголовщиной. Тогда понял, что у этой публики только через битие приходит осознание, и что нужно сначала притворяться безобидным, усыплять бдительность, а потом бить первым. Вот только нам сегодня проверить на практике эти идеи вряд ли представится возможность. Бить и задерживать просто некого. Уже час прошел с обозначения времени стрелки, а Абриков все нет. По бандитским понятиям, если опоздал на стрелку, то автоматически признаешься виноватым во всех грехах. Так что встречи не будет. И скоро последует приказ сниматься. Когда всем своим трепетным существом ты настроен на бой, Суету, угары, и прочие жаркие развлечения грубых натур Обламываться тяжело Но развлечения нас все же настигают Притом оттуда, откуда не ждали Местный опер, которого привлекли к мероприятию как знатока территории Видя, что дело затягивается Идет проверить кафешку Где концентрируется его поднадзорный контингент Братва там мелкая, но наглая и агрессивная Порой до полной отмороженности Жизнь окружающим портит исправно и считает себя хозяевами на районе. Заходит опер в эту тошниловку. Шантропа узнает его. Что в мозгах убогих переклинило, одному черту известно. Но их старший орет победно «Легавый!». Наваливаются на старлея всем скопом, берут за руки за ноги, выносят из кабака, раскачивают и роняют его прямиком в лужу. При этом, почему-то фанатично уверенные в своей полной безнаказанности, идут дожирать недожрата и допивать недовыпито. Только с безнаказанностью сегодня обидный облом выходит. Мокрый опер поднимается, отряхивается, берет рацию и с праведной обидой в душе выдает клич в эфир. «Нападение на сотрудника милиции!» И не успел еще пахан местной шантрапы котлету доживать, как около харчевни тормозят два автобуса с ОМОНом. И наш жигуль с ропом. Тут котлета злодею поперёк горла и встала. ОМОНовцы, переворачивая мебель и дико крича, проносятся ураганом по харчевне. «Хатас!» — звучит молодецкий разбойничий клич. Братва бросается прочь через служебные помещения и черные ходы. Гады эти тут всё знают, а мы все ходы и выходы не перекрыли. Раз — и усвистели все. Рядом с кафешкой располагается какой-то институт, где учатся разные иностранцы — Как правило, из далеких, недоразвитых стран. За столиками сидят за трапезой азиаты-студенты, изумленно взирающие на налет. Они с готовностью вытягиваются по струнке по первому требованию милиции. А вот негр начинает возмущаться и демонстративно шлет в неопределенном направлении наши родные внутренние органы. Что? Как? Вот так демонстративно плевать на наш добрый тактичный Амон? Это прям душевная травма для сотрудника. А душевно травмированный ОМОНовец группы не обуздан. Огромного как Тайсон и черного как самая черная дыра негра амоновцы с некоторым усилием ставят лицом к стене. Тот начинает что-то дико орать на своем негритянском языке. Пытается даже сопротивляться. За что его тут же охаживают от души дубинкой. И он продолжает орать, но уже от боли. На местный криминалитет негр явно не похож. Но кого это теперь интересует? Ситуация развивается уже по своей логике. Возмущаешься, не подчиняешься молодецкому крику правоохранителей значит, ты враг и нарушитель, так что не обижайся. Ах ты еще и негр! Хижина дяди Тома, да достали эти Томы, торгующие наркотою школ. Поэтому, получив двойни распишись. Сегодня по гороскопу день сильно неблагоприятный для дружбы народов. Мы забегаем в подсобное помещение кафе. Туда! Туда они двинули! Машет пострадавший местный опер В сторону распахнутой двери во двор «Ушли, гниды!» Собровец, до того расслабленный Вдруг весь подбирается, как хищник Оглядывается напряженно И весьма напоминает охотничью собаку Почуявшую след «Сейчас проверим» Кивает он Смотрит на отверстие в полу, ведущее в подвал Уверенно направляется туда Спрыгивает вниз Буханье подошв ботинок и бетон шуршание, Потом молчание И вот звучит почти ласковый голос собровца: «Ну, иди сюда, сволочь!» А в ответ какое-то возмущенное бульканье. «А чего сразу сволочь? А чего оскорблять?» Бульканье сменяется звуками увесистых ударов. Из подвала вытаскивают мелкого, вертлявого блатного с нахально испуганным взором. «Он!» Удовлетворенно кивает пострадавший опер, разглядывая его. «Этот хрен тут за главного! Он велел на меня напасть!» «Ага!» «Потирают руки доблестные сотрудники правоохранительных органов». «В общем, получается, не зря прокатились». Бандюган по привычке все возмущается. «Мол, сижу в подвале, никого не трогаю, а тут приходят всякие. Типа, беспредел, прокуратуры на вас не хватает». «Это он зря». пинками складывают на асфальте и начинают щедро окучивать милицейскими дубинками». Притом поручили это воспитательное мероприятие, как всегда, РОПУ, Мол, вы тут специалист, а это ваши клиенты, вот и наставляйте их на путь истинный. И откуда только маски на лица сразу взялись? Но это профессиональный реквизит для любимого в народе театрального представления, именуемого «Маски-шоу». Один из моих новых приятелей-стажеров особенно усердствует. Второй держит дубинку как-то неуверенно и тыкает ею без всякого энтузиазма. Через некоторое время воспитательный процесс завершен С сопутствующими телесными повреждениями и душевными муками Досталось Бандюгану прилично Так что вся его наглость куда-то улетучилась Оставив после себя сопли и нюни Операция все равно не удалась Так хоть Шушуру поучили Вот и день не зря прожит у Рооповца Теперь уже местного опера за руки-ноги не выбросят из кабака И шантропа на районе на время поутихнет Это проверено на практике Омоновский сапог и резиновый демократизатор — поразительные по силе внушения инструменты. Уже темнеет, когда возвращаемся на базу. В салоне машины какое-то тягостное настроение. Азарт схлынул, остался неприятный осадок. Стажер-миролюбец, который филонил во время болезненной, но необходимой процедуры внушения и воспитания, весь из себя теперь мрачный и не к месту совестливый. «Как-то сильно мы его отдубасили». Второй, более рациональный и деловой, кипишит в ответ. «Ты или идешь в роб работать, или в участковые. У нас служба такая. Бить этих уродов. Если психологически не готов, делать на такой работе тебе нечего. Мы же знали, что придется бить». <зас> «Знали», — кивает совестливый. «Ну так что теперь ныть?» «Вот именно», — авторитетно поддакивает матёрый собравец. «Эти мрази только увесистый кулак уважают». Били их, бьем и будем бить. Обычный вечер обычных оперов 90-х, годов беспокойного и страшного 20 века.